Глава 29. Развязка этого романа, вернее, то, что можно назвать развязкой, наступила лишь два года спустя. К тому времени взгляды Сюзанны стали более трезвыми, она развелась интеллектуально, сделалась более хладнокровной, хотя, пожалуй, не более холодной, и более критически смотрела на окружающее. Мужчины что-то уж очень пылко восхищались ее красотой. После Юджина Их страстное заверение и клятвы вечной любви не производили на нее большого впечатления. И вот однажды в Нью-Йорке на Пятой Авеню произошла встреча. Сюзанна поехала с матерью за покупками, но как-то случилось, что они на минуту потеряли друг друга. Юджин в ту пору уже окончательно пришел в себя. Время залечило его раны, но разве лишь чуть затуманило в его сердце образ чудной, неувидаемой красоты — Не раз задумывался он над тем, что он сделал бы, если бы снова увидел Сюзанну, что сказал бы ей, улыбнулся бы, поклонился, и если бы в глазах ее прочел ответный блеск, опять воспылал к ней любовью, или он нашел бы ее изменившейся, холодной и безразличной, может быть, он и сам отнесся бы к ней с насмешливым безразличием, потом у него, вероятно, было бы тяжело на душе, но он отплатил бы ей». Если она действительно любила его, то пусть вдвойне страдает от того, что была глупой, и безвольной куклой в руках матери. Он не мог знать, что Сюзанна слышала о смерти его жены и о рождении ребенка, и что она написала ему пять писем и все уничтожила из страха перед его упреками, равнодушием и презрением. Она слышала, что он снова достиг славы, так как выставка состоялась и вызвала одобрительные отклики. Его талант признавался всеми, особенно восторгались художники. Они считали, что он несколько причудлив и эксцентричен, но что это большое дарование. Мсье Шарль подал одному крупному финансисту идею поручить Юджину стенную роспись его банка, строившегося в финансовом центре Нью-Йорка. И Юджин написал для него девять больших панно, в которых с глубокой выразительностью передал свое восприятие жизни. Большие, сверкающие красками фрески его работы можно было увидеть и в Вашингтоне, в трех крупных общественных зданиях, и в «Капитолиях» трех различных штатов. «Капитолии» — здания, в которых заседают Конгрессы Штатов. Юджин запечатлел в них свои смелые мечты о красоте, какой еще не бывало в мире. В каждой его работе мелькал один и тот же образ — лицо, рука, овал, щеки, глаз. И если вы когда-то знали прежнюю Сюзанну, вам не трудно было угадать, кто этот неуловимый призрак, который витал перед художником. Но, несмотря на это, он теперь ненавидел ее». так, по крайней мере, ему казалось. Разум его попрал прекрасный образ, который когда-то так боготворил. Он ненавидел и все же любил ее. Жизнь, любовь сыграли с ним отвратительную шутку, а они затмили его разум, а потом насмеялись над безумцем. Нет, никогда уже любовь не будет владеть им. И все же женская красота оставалась для него сильнейшим соблазном. Разница была лишь в том, что теперь он не поддавался ему. И вот однажды пути их скрестились. Он едва узнал ее. Так неожиданно была встреча и так мгновенно. Он только что вышел из ювелирного магазина на Пятой Авеню возле 42-й улицы, где купил маленькой Анжеле колечко ко дню рождения, и увидел Сюзанну, переходившую улицу на перекрестке. Глаза этой девушки, беглый взгляд, молниеносное воспоминание о чем-то прекрасном. Юджин остановился, возможно ли. «Он даже не узнает меня», — подумала Сюзанна. А может быть, он меня ненавидит? Боже мой, ведь только пять лет прошло. Как будто она, подумал он. А может быть, и нет. Но если даже и она, пусть убирается к дьяволу. Жесткие складки залегли в углах его рта. Я сделаю вид, будто не заметил ее. Лучшего она не заслуживает, решил он. Она никогда не узнает, что я ее люблю. И так они разошлись, чтоб больше не встречаться. И оба жаждали любви, оба отвергали ее. Оба схоронили глубоко в сердце призрак утраченной красоты.